Виктор Пономаренко. Практическая психология для ребят. Семь эмоций семи королевств. История, рассказанная на ночь. «Ну разве можно большого мальчика так рано укладывать спать?» думал семилетний Павлик. Сон не шел к нему. Павлик сердился. Ворочаясь, он смял под собой простынку, сбросил на сторону легкое одеяло и накрыл голову подушкой. За стеной в соседней комнате тихо переговаривались мама и папа. Они недавно проводили гостей и теперь, наверное, убирали со стола. Конечно, к маме с папой могут приходить взрослые гости, чтобы вести свои взрослые разговоры. В этом нет ничего предосудительного. Но все равно обидно, что Павлика, своего единственного сына, родители опять оставили одного. Да к тому же и уложили в постель раньше обычного. В недовольном сопении прошло еще примерно полчаса. Наконец, голоса за стеной стихли. Значит, скоро мама по обыкновению заглянет в комнату Павлика. Мальчик решил притвориться спящим. Дверь открылась, мама осторожно вошла. Павлик вначале лежал, не двигаясь, с закрытыми глазами. Потом вспомнил, что мама способна легко различить, спит он на самом деле или только изображает сон. «Кого я обманываю?» – подумал Павлик и открыл глаза. Они засияли, как две маленькие звездочки в свете уличного фонаря. На дворе стояло лето, было тепло, окно в комнату Павлика было не занавешено, форточка приоткрыта. Мама сразу поняла, что ее сыну не спится. Она присела на край кровати и положила прохладную руку на голову мальчика. «Ты не спишь, мой любимый малыш?» ласково спросила мама. «Я не малыш, я уже вырос», пробурчал Павлик, но ему стало вдруг радостно на душе. Он почему-то сразу согласился, что никакой он не большой сын, сынища, а наоборот, маленький и беззащитный мамин любимчик. «Мама!» «Расскажи мне сказку!» Попросил он неожиданно тоненьким протяжным голоском. «Ну вот, а говоришь, вырос!» Мама улыбнулась. «Какую же тебе сказку рассказать?» «Интересную какую-нибудь?» Павлику хотелось задержать маму подольше. «Вот что, ты у меня на самом деле растешь, не по дням, а по часам. Поэтому я расскажу тебе не сказку, а...» Тут мама слегка замялась, ища подходящее слово. В общем, однажды со мной произошла удивительная история, необыкновенная. Хочешь послушать? «Конечно! Ты еще спрашиваешь!» Воскликнул Павлик и уселся на кровати. На улице, по верхушкам деревьев пробежал свежий ветер, зашуршало листва, качнулся и погас фонарь. Мама зажгла ночную лампу и начала рассказывать. Домик на лунной поляне. Однажды, поздним вечером, я вышла из подъезда и сразу очутилась в сказочном лесу. «Как это?» — спросил Павлик. «Разве так бывает? У нас перед домом двор с цветочными клумбами и детской площадкой, а никакой не лес». «Я сама удивилась», — сказала мама. «Но факт остается фактом. Я очутилась в сказочном лесу». Вокруг стояли высокие деревья. Было темно. Только лунный свет освещал узкую извилистую тропинку. Мне стало любопытно, и я пошла по этой тропинке в глубину леса. Вскоре я вышла на большую поляну, посреди которой стоял домик. Аккуратный, с крышей из черепицы, как у бабушки Веры на даче. Помнишь? Помню? Ответил Павлик. Ну и что это был за дом? Он был весь залит лунным сиянием. Красиво! Было так спокойно, приятно, пахло свежей травой. Еле слышно стрекотали кузнечики. Я направилась к домику и потянула за дверную ручку. Оказалось, не заперто. Я вошла и сразу столкнулась лицом к лицу. С разбойниками! Павлик поежился, ему стало страшно за маму. Почему с разбойниками? Нет. Передо мной стояла очень милая женщина средних лет. Она совсем не удивилась моему приходу, как будто ждала именно меня, именно в эту ночную пару. Здравствуйте, сказала она приветливо. Я хозяйка дома. Знакомые зовут меня, тетушка Формиринда. Вы тоже можете так меня называть. Очень приятно, сказала я. А меня зовут? Знаю, знаю. Женщина улыбнулась и взяла меня за руку. Вы... «Будущая мама!» «Должна тебе сказать, Павлик, что эта история произошла еще до твоего рождения?» «Вы будущая мама», — продолжила она. «И вы очень хотите, чтобы в вашей семье появился мальчик Павлик, ваш любимый сынок?» «Да-да, я очень этого хочу!» «Тогда идите за мной!» «Тетушка Фармиринда повела меня в глубину дома. Мы оказались на кухне. Я это сразу поняла по большому котлу в центре комнаты, над плитой, и по множеству полок, на которых было полно всякой всячины. «Вот здесь мы и будем готовить зелье!» Голос тетушки Фармиринды звучал торжественно. «Зелье? Когда я услышала про какое-то зелье, которое нам предстоит готовить, я удивилась, но не испугалась ни капельки. Я сразу почувствовала, что тетушка Формеринда просто не может никому сделать ничего дурного. Она очень добрая женщина. «Какое же зелье мы будем готовить? Для чего?» спросила я. «Сейчас», сказала тетушка значительно. «В этом котле мы сварим волшебное зелье. Вы его выпьете, и ваш Павлик обретет полезные человеческие качества». Благодаря этим качествам он будет расти счастливым и, когда вырастет, заслужит уважение и любовь других людей. Он будет радоваться жизни и совершать только хорошие поступки. Кстати, вы сможете скоро узнать, каким человеком станет Павлик, какой у него сформируется характер и какую профессию ваш мальчик со временем полюбит больше всего на свете. Вы ведь хотите это знать? Конечно хочу. Что ж, тогда начнем. Волшебное зелье. Скажите мне, будущая мама, что вы цените в себе больше всего? Чем вы гордитесь? Серьезно глядя на меня поверх очков, спросила тетушка. В каком смысле? Я говорю о ваших душевных свойствах. О ваших знаниях и умениях. Но это как-то нескромно. Сейчас не время скромничать. Настал момент истины. Итак, я люблю наводить порядок в доме. У меня всегда чисто, опрятно. Еще я люблю уют. Люблю, чтобы вокруг было красиво. Чтобы всем, кто рядом со мной, было хорошо. Рисовать люблю. Стоп! Не так быстро. Не так быстро. Тетушка Формеринда прервала меня и потянулась к полке, на которой лежали коробочки с травами и коренями. Так, за любовь к порядку у нас отвечает вот этот корешок. Взгляните, какой он аккуратненький. А за любовь к уюту в доме, к красоте и к душевному теплу вот этот корешок отвечает. Ах ты мой неженка, мой красавчик! Сейчас я отрежу от этих корней по кусочку и положу в волшебный котел. Вот так. А теперь скажите, что вам больше всего нравится в будущем папе вашего Павлика. Он серьезный, трудолюбивый, ответственный. Он стремится многого достичь в жизни. А еще он смелый и благородный. Очень хорошо. Формеринда бережно достала новую коробочку. Здесь у меня... Редкий корень. Если сварить зелье из него, то будущий ребенок родится героем-созидателем. Он подарит людям радость побед и новых достижений. Замечательно, сказала я. Тетушка Фармиринда хитро прищурилась. Мы обязательно добавим в зелье частичку этого корня. Но перебарщивать не будем. Что ж, пока все идет как по маслу. Теперь следующий вопрос. Что вам нравится в бабушках и дедушках вашего будущего сыночка Павлика. Я не сомневаюсь, что без опаски доверю им своего малыша, когда он появится на свет. Ведь это осторожные и внимательные люди. Они не станут рисковать его жизнью и здоровьем. Осторожность полезное качество. Фармиринда отрезала кусочек еще от одного довольно невзрачного на вид корешка. Потом еще от одного и еще. Хватит, наверное. Она в чем-то задумалась, еще раз заглянула в котел, проверяя, все ли на месте. Потом вышла во двор и вернулась с серебряным ведерком, полным свежей воды. «Это рудниковая вода, заряженная лунным светом», — пояснила она. Тетушка Фармиринда залила воду в котел, разожгла под ним огонь, взяла большую деревянную ложку и стала помешивать ею в котле. Она помешивала и в полголоса напевала. «Волшебные зелья сварить нам пора, Чтоб только счастливые росла детвора, И чтобы ребенок любой Жил в мире с людьми и с собой. Мне с разных концов заповедной земли Чудесные корни гонцы принесли. Залью лунным светом коренья, Получится чудо-варенье. У каждого корня свое волшебство, И силы немалые есть у него». А если их вместе сложить, то всем будет радостно жить. Зелье варилось и наполняло кухню удивительно приятным ароматом. Наконец-то тетушка Фармеринда решила, что зелье готово. Она зачерпнула его ложкой и подозвала меня поближе. — Пора, — сказала она. — Пейте. Я выпила без опаски. Вкус зелья был еще приятнее запаха. Голова моя Немного закружилась. А потом вдруг я увидела тебя, Павлик, уже большого, красивого, умного. Я увидела тебя взрослым человеком и сразу поняла, какой ты. Какие качества тебе присущи, кем ты стал. Мне все это тут же открылось. Ну и кем же я стану, когда вырасту? Павлик стиснул подушку от нетерпения. Мама хотела что-то сказать, но промолчала. Почему? Она вдруг погрустнела, стала какой-то рассеянной, встала, погасила ночник и, не говоря ни слова, направилась к двери. «Мама, ты куда?» Павлик был очень удивлен. «Что с тобой?» «Мне пора спать, сынок, да и тебе тоже. Ложись и усни». «Но ты же хотела рассказать про мое будущее!» «Разве?» «Ты же только что говорила про волшебное зелье, про тетушку Фурмиринду. Павлик от возмущения чуть не плакал. «Да, что-то было. Но, к сожалению, я уже почти ничего не помню. Я рассказала тебе все, что смогла». С этими словами мама вышла из комнаты. Дверь закрылась. Стало темно. Павлик уткнулся лицом в подушку. Он не мог ничего понять. Что случилось с мамой? Она больше не любит собственного сына? Так, что ли? Почему она не смогла запомнить, кем станет Павлик, когда вырастет? Неужели это так трудно? У нее что, много сыновей? Обида, как темная вода, поднялась в его душе. В погоню за летним ветерком. Между тем на дворе стояло лето а летом Павлик не мог долго сердиться. Он решил уснуть, чтобы завтра встать пораньше и пойти с ребятами в сквер, где по утрам соседи обычно выгуливают своих собак. Павлик очень любил собак и с удовольствием заимел бы собственного щенка, но мамы с папой пока не разрешали. Приходилось играть с соседскими. Что ж, это тоже неплохо. Успокоенный этими мыслями, Павлик закрыл глаза. Но заснуть ему не удалось. Кто-то тихо влетел в комнату, прошелестел у мальчика над духом, и Павлик явственно услышал. «Проснись! Вставай!» Он открыл глаза. В комнате никого не было. Однако Павлик решил все же встать с кровати. «Ну, если кому-то это так нужно, почему бы и нет?» «Иди за мной!» Снова позвал кто-то. «Ты кто?» спросил Павлик. «Я тебя не вижу!» Неожиданно бумажная салфетка, которая до тех пор спокойно лежала на прикроватном столике, поднялась в воздух и пролетела мимо Павлика. Потом упала на подоконник. «А теперь видишь?» — спросил неведомый голос. «Зачем ты бросаешься салфетками?» Павлику не понравилась бесцеремонность таинственного невидимки. «Извини, по-другому я не могу показать себя. Только когда поднимаю на воздух разные предметы, «Листья, пёрышки или салфетки?» «Я летний ветерок!» «А, вот в чём дело!» Павлик важно покачал головой. «И чего же ты от меня хочешь, летний ветерок?» «Пойдём со мной, тогда узнаешь!» Прошептал ветерок. «Хорошо, пойдём!» Павлик надел тапки и вышел в прихожую. Летний ветерок сопровождал его. Павлик открыл входную дверь, стараясь не шуметь. Быстро сбежал по ступеням вниз, на улицу, и вдруг... И вдруг он понял, что находится не у себя во дворе. Нет, он очутился в сказочном лесу. Совсем как мама в ее истории, подумал Павлик. — Где ты, летний ветерок? — негромко позвал он. — Я здесь. Голос ветерка был где-то рядом. — Иди за мной. Павлик увидел тропинку между деревьями. Она была необычная, призрачная, как будто лунный свет проложил ее в лесу. Мальчик пошел по тропинке. Летний ветерок летел впереди, покачивая ветками деревьев. Павлик шел за ним быстро и уверенно. Лес кончился, взору открылась широкая поляна. Посреди нее стоял домик с черепичной крышей. Точь в точь, как на даче у бабушки Веры. «Сбывается мамин рассказ», Подумал Павлик и смело зашагал к заветному домику. Тетушка Фармеринда просит о помощи. Здравствуй, Павлик! На крыльце стояла женщина, старше мамы, но моложе бабушки Веры. У нее было доброе, приветливое лицо. Павлик без труда догадался, что это и была тетушка Фармеринда. Здравствуйте! Вежливо ответил он. Проходи в дом пригласила тетушка. «Очень хорошо, что ты согласился прийти. Входи». Павлик вошел и стал осматриваться. «Да, здесь было на что посмотреть. Много любопытного. Например, вот эти рыцарские доспехи. Чьи они? Может, кто-то из родственников тетушки Фармеринды был рыцарем, участвовал в турнирах, побеждал страшных чудовищ? А вот рыболовная сеть. Зачем она здесь?» Разве где-то поблизости есть море? Что, если в нем живет золотая рыбка, готовая выполнить три заветных желания? Надо будет спросить, так ли это. — Павлик, иди сюда, — позвала хозяйка дома. — Устраивайся на диване. Это моя гостиная. Нам с тобой надо серьезно поговорить. Павлику понравилось такое начало. Да, он вполне взрослый мальчик. И с ним другие взрослые Могут и должны говорить серьезно, безо всяких там сюсюканей. «Я слушаю», — сказал он, усаживаясь на мягкий уютный диван. «Чем я могу быть вам полезен?» Эту взрослую фразу Павлик услышал как-то по телевизору. Она ему очень понравилась, и он ждал случая, чтобы произнести ее как свою собственную. Теперь такой случай представился. «Павлик». Мне нужна твоя помощь. Было видно, что тетушка Формеринда волнуется. Дело в том, что у меня заканчиваются чудесные корешки, из которых я варю волшебное зелье. Да, мне мама рассказывала про это зелье. Веско сказал Павлик и кивнул головой. Тем лучше. Значит, ты понимаешь, насколько важно, чтобы этих корешков всегда было в достатке. Но случилось так что они уже почти на исходе. К сожалению, я не могу оставить дом, чтобы отправиться за корешками. Мне нужен помощник. Ты бы согласился им стать? — Да, — Павлик не раздумывал ни минуты. Быть помощником у феи... А Павлик давно понял, что тетушка Фармеринда — непростая женщина. Она, конечно же, фея. И фея добрая. Это ведь так здорово! Не то, что лежать в своей комнате на кроватке, как маленький, и пытаться заснуть, когда вокруг такое творится, когда есть возможность пуститься в настоящие приключения. Конечно, я буду вашим помощником. Не вопрос. Что я должен делать? Ты славный мальчик, сказала тетушка. Ты именно такой, каким хотели тебя видеть твои родители. Я очень рада. Но дело, Павлик, предстоит нелегкое. Послушай меня, я тебе все расскажу по порядку. Поход за чудесными корешками. Семь чудесных корешков ты сможешь найти в семи волшебных королевствах, начала тетушка Фармиринда. Эти королевства расположены недалеко друг от друга, но они очень разные. Правят королевствами необычные короли. Я бы даже сказала, весьма оригинальные и у каждого из них не менее своеобразные подданные. Ты все увидишь своими глазами и поймешь, почему корешки могут находиться именно там, каждый в своем королевстве, а не где-нибудь в другом месте. А если что-то покажется тебе странным и непонятным, особенно на первый взгляд, ты сможешь спросить об этом у летнего ветерка. Вы ведь знакомы? Да, мы знакомы. Он играл в моей комнате бумажной салфеткой, а потом проводил меня к вам. О, ты скоро убедишься, что он способен не только с салфетками играть. Он верный товарищ и хороший советчик. Я нисколько не боюсь за тебя, ведь ты отправляешься в путь с летним ветерком. Вам будет интересно и весело вдвоем. Да и те, кого вы повстречаете в вашем путешествии, тоже не дадут вам скучать. Впрочем. Все они неплохие существа, и уж точно никому не желают зла. Ты мне поверь, Павлик. Я знаю, ты сумеешь разглядеть в них нечто очень хорошее. Ты подружишься со своими новыми знакомыми. Обязательно подружусь. Получается, вы отправляете нас в настоящую экспедицию с чудесными корешками? Это будет самая настоящая экспедиция. Ты к ней готов, Павлик? Готов. Тогда в дорогу. Возьми вот это. Тетушка Формеринда протянула мальчику цветок, похожий на ромашку. Только лепестки у него были крупные и разноцветные. Обрати внимание, у этого цветка семь лепестков. У каждого лепестка свой цвет. «Как у радуги!» — воскликнул Павлик. «Вот лепесток красный, вот оранжевый, желтый, зеленый». Голубой, синий, фиолетовый — все цвета радуги. Верно, молодец. Когда ты достигнешь пределов волшебных королевств, ты покажешь этот цветок стражникам, стерегущим ворота, и они проведут тебя к своим королям. А, так это пропуск, догадался Павлик. Да, пропуск. Без него в королевство проникнуть трудно. Наверное, нельзя. Хотя, если честно, я не пробовала. В любом случае, береги цветок. Не теряй. К тому же, с его помощью ты будешь расплачиваться с королями за чудесные корешки. Один лепесток, один корешок. Все просто. Ты не ошибешься. Не перепутаешь. А вдруг перепутаю? Ошибусь? Павлик забеспокоился. Там трудно ошибиться. Везде и всюду Расположены подсказки. И потом у тебя есть верный и знающий попутчик, летний ветерок. Иди, Павлик, отыщи чудесные крышки в семи королевствах и поскорее возвращайся. Я буду ждать тебя. А когда ты вернешься, я отвечу на все твои вопросы. Ты понял меня, мой мальчик? Да, тетушка, я все понял. Я пошел. Ступай. «Лёгкой тебе дороги!» Павлик и тётушка Фармиринда вышли из дома на лунную поляну. «Куда мне идти?» — спросил Павлик. «Вот сюда, направо. Видишь, здесь только одна тропинка. Она приведёт тебя в заповедную землю, в край волшебных королевств. Счастливого пути!» Тётушка Фармиринда помахала мальчику рукой. «Спасибо!» Откликнулся Павлик и буквально побежал по тропинке. Ему хотелось поскорее добраться до цели. На пороге королевства иллюзий. Павлик покинул дом тетушки Формеринды затемно, но прошло немного времени, а над его головой уже забрежил рассвет. Он прошагал еще чуть-чуть, И стало совсем светло. Зашло солнышко. Погода стояла превосходная. Летний ветерок летел рядом и пел веселую песенку. «Это сказочное лето подарить тебе я рад. Буйных красок моря света, трав и ягод аромат. Даже дальняя дорога вдруг покажется легка, Если ты возьмешь подмогу мальчик друга ветерка». Так они шли и шли. Неожиданно глазам Павлика открылось великолепное зрелище. На холме, покрытом сочной изумрудной зеленой травой, среди которой тут и там вспыхивали алые, белые и ярко-желтые цветы, расположился город. «Красивейший город на свете!» Так, по крайней мере, показалось Павлику. Над городом возвышались белые, как сахар башни, увенчанные золотыми куполами. Строения, что разместились вокруг да около, поражали взор. Их наружная отделка была богатой и затейливой. Крыши домов были разноцветные, глазированные, будто пряничные. «Интересно, как там внутри?» — подумал Павлик. «Если даже отсюда, издалека, все это так изумительно выглядит!» «Да чего красиво!» — воскликнул он, обращаясь к летнему ветерку. «Какой должно быть славный город! Какие счастливые люди!» «Те, кто в нем живут, правда?» Ответом был звонкий и, как показалось Павлику, немного ироничный смех. «Ты ближе подойди!» — сказал ветерок, посмеиваясь. «Получишь еще больше удовольствия!» Павлик не понял, к чему здесь ирония, и пожал плечами. Друзья двинулись вперед к городским воротам. Они подошли к самому подножью изумрудного холма, как вдруг Павлик, Разглядел, что все великолепие, поразившее его, было нарисовано красками на огромном холсте, как декорация в театре. Вот это да! А где же красивейший в мире город? Его не было. Вместо него был обман, иллюзия. Павлик остановился, изумленный этим открытием. Тем не менее, нам сюда! Слегка подтолкнул его в спину летний ветерок. «Входи, не стесняйся!» «Куда же входить-то?» Непонимающе заморгал Павлик. Тут заиграла громкая музыка. Затрубили трубы, зазвенели литавры. Павлику даже послышалось, будто где-то вдалеке прогремел салют. «Наверное, сейчас откроются настоящие, пока невидимые ворота, и навстречу мне выйдут приветливые граждане!» Не переставал надеяться мальчик. Но музыка смолкла, а никто к нему так и не вышел. Павлик подождал еще некоторое время. Настроение стало портиться. Сахарных башен и пряничных домиков Павлик уже не видел, ведь он стоял совсем близко к этой огромной декорации. Зато он ясно рассмотрел, что холст, на котором все это было нарисовано, уже довольно ветхий и кое-где порванный. Краски облупились, и по зелени, золоту и лазуре разбросаны белесые, неопрятные пятнышки. Мальчик был разочарован. «Так куда я должен войти?» — неуверенно спросил он у своего друга и попутчика. «А вот сюда!» — ответил летний ветерок. «Здесь есть проход!» Лесть, прыжки и поклоны. Павлик присмотрелся. Действительно, в одном месте холст был разрезан, сверху вниз, примерно на высоту его роста. Ничего не оставалось, как пролезть в эту щель. Словно я не гость, не славный путешественник, а какой-то воришка, — обеспокоенно подумал Павлик. — Что, если меня сейчас схватят? Вот стыдно-то будет! Но никто его не схватил. Он очутился по другую сторону красиво разрисованного холста. Как и следовало ожидать, это другая, внутренняя, сторона оказалась серой. Нельзя сказать, чтобы города за холстом совсем не было. Он был, но какой-то обыкновенный. Были улицы, дома, магазины. Но ни о каком их великолепии речь не шла. Так себе, ничего особенного. Однако, кое-что все же бросилось в глаза. Повсюду были расставлены яркие рекламные щиты, расклеены афиши, развешены плакаты. «Как их много!» — удивился Павлик. «Наверное, в этом городе все же происходят какие-то события». Впрочем, кроме щитов и афиш, признаков бурной городской жизни он пока не увидел. Вглядываясь в плакаты, он не заметил, как к нему подошли двое. Здравствуйте, гость, хором сказали они. Мы превратники королевства иллюзий. Приветствуйте нас. Павлик даже вздрогнул от неожиданности. Перед ним стояли два высоких, плечистых красавца в нарядной одежде, с золочёными алебардами, с белокурыми волосами, не спадающими на плечи. Таких ярких и красивых превратников Павлик никогда в жизни не видел, разве что на картинках. «Приветствуйте нас!» Повторили превратники и приняли величественные позы. «Здравствуйте!» Несмело сказал Павлик, обескураженный всей этой пышностью и важностью. Красавцы не отреагировали. Похоже, они и не услышали столь робкого приветствия. Или сделали вид, что не услышали. «Как я должен их приветствовать?» Тихо спросил мальчик у летнего ветерка. «Как-нибудь попышнее, поуважительнее!» — хихикнул невидимый попутчик. «А то они обидятся и не пустят тебя к королю!» Павлик попытался вспомнить ритуалы знакомств, о которых он когда-либо слышал. Но, увы, ничего путного не вспоминалось. Пришлось изобретать самому. Он отошел на два шага назад, приложил левую руку к сердцу, правую вытянул вперед, зажав в ней цветок тетушки Фармеринды потом глубоко поклонился, потом выпрямился и попрыгал на одной ножке, потом сказал протяжно и торжественно «Достопочтенные превратники, Я прибыл к вашему королю с важным поручением. Пожалуйста, проведите меня к его величеству!» Перевратники переглянулись, но ничего не сказали и не тронулись с места. «Что я сделал не так?» спросил Павлик у ветерка. Ты мало их похвалил. Ты ими не восхитился. Давай восхищайся, а то ничего не выйдет. Павлик еще раз окинул взглядом привратников. Они на самом деле потрясающе выглядели. Почтенные стражи королевских ворот, я поражен вашими богатыми нарядами и золоченными алебардами, вашим богатырским сложением, вашим высоким ростом и прекрасными белокурыми волосами. Подобных вам нет на всем белом свете. Прекрати сейчас же!» Последние слова относились к летнему ветерку, который закатывался почти беззвучным хохотом, в то время как Павлик расточал похвалы в адрес напыщенной пары. Превратники оживились, заулыбались. «Приветствуем вас, многоуважаемый пришелец!» Павлик понял, что его похвалы достигли цели. Он снова церемонно поклонился. «Что привело вас в наше превосходное королевство?» Превратники теперь источали радушие. «Я пришел. Меня направила к вам тетушка Формеринда. Она передает огромный привет вашему королевству, лично его величеству королю, и просит у вас чудесный корень. Вот в этом цветке есть лепесток. Один лепесток. Какой же? Красный» подсказал летний ветерок. Павлик благодарно улыбнулся и слегка помахал цветком фармеринды. «В этом цветке есть красный лепесток. Я должен обменять его на чудесный корешок». «Какой красивый цветок!» воскликнул один превратник. «Какой необычный!» изумился другой. «Подарите его нам!» хором попросили оба. «К сожалению, я не могу это сделать. Цветок я отдам только вашему королю». Да и то не весь, а лишь один его лепесток. Павлик было подумал, что после такого ответа привратники обидятся. Но этого не случилось. Наоборот, оба красавца запрыгали от охватившего их восторга. Ура! Значит, в моду войдут красные лепестки на одежде. Надо заказать их у портного как можно скорее. Ты где будешь носить лепесток? Я на рукаве, а я на воротнике. А своей жене... Я закажу платье из пурпурных лепестков. А я своей шляпку!» Привратники куда-то заторопились. «А как же визит к королю?» Остановил их Павлик. «Ах да, ну разумеется, мы тотчас отведем вас в дворец к королю, наш уважаемый гость. Да здравствует ультрамодные красные лепестки!» Привратники молодецки зашагали по улице, приглашая мальчика следовать за ними. «Они что, на самом деле такие богатыри, как кажутся?» «Почему-то засомневался Павлик». «Да что ты! Это всего лишь ватные подплечники!» Засмеялся летний ветерок. «А их великолепные волосы?» «Парики!» «А высокий рост!» «А ты сам посмотри!» Шепнул ветерок. Павлик вгляделся в идущих впереди привратников и увидел, что они носят сапоги на высоченных каблуках. Понятно, почему это королевство иллюзий. Здесь все понорожку, все не настоящее, все невзаправду. Самый, самый, самый Павлик шел за привратниками и смотрел по сторонам. Жителей в городе было довольно много, но нельзя сказать, чтобы они занимались какими-то привычными и понятными делами. Они почему-то собирались группами. Это были своеобразные группы. В одних шли ожесточенные споры, другие, наоборот, отличались сосредоточенным молчанием и вниманием к одному человеку, который возвышался над остальными и что-то безостановочно говорил, размахивая руками. В-третьих, собравшиеся тоже спорили, но с явно меньшим азартом. Павлику стало любопытно, что происходит в этих столь разных группах граждан. Он постеснялся спросить у привратников. Те церемонным шагом шествовали впереди и обратился к летнему ветерку. «Ты знаешь, что у них там творится?» «Они играют», — ответил ветерок. «Вот эти, яростные спорщики, играют в игру под названием «Самый-самый-самый». «А что это за игра?» Правила очень просты: Один начинает нахваливать какую-нибудь свою вещь. Например, говорит «У меня самая лучшая летняя панамка». Она такая белоснежная, такая красивая. Другой игрок перебивает. Что твоя панамка? Ты на мою посмотри. Она сверху покрыта блестками. А какие у нее дырочки для вентиляции? У твоей таких нет. Тут вступает третий игрок, четвертый. Каждый нахваливает свое. Все, что ему принадлежит. Все, что он когда-либо видел, слышал, ел, пил, где отдыхал, с кем знакомился, во что одевался. Других правил нет. Буйство фантазии приветствуется. Поэтому играющие быстро переходят на крик и уже не слушают друг друга. А что делают те другие, которые спорят, но не так горячо? У них другая игра. «Похвали соседа». «Это как?» – Павлик удивился. «Тоже просто. Очень похоже на «самый-самый-самый». Только восхищаться нужно не собой и своими вещами, а соседам, товарищам, знакомым. Кто похвалит соседа лучше всех – Кто ты победил. И чем награждают победителя? Борными аплодисментами. Павлик пожал плечами. Не то, чтобы он не одобрил этих игр. Особенно похвали соседа. Вполне сносная игра. Но, пожалуй, сам бы он играть во все это не стал. Во всяком случае, по своей инициативе. А во что играют те, кто молча слушают одного? Эта игра называется «Митинг». Жители королевства очень любят митинги. Кто-то взбирается на возвышение и рассказывает красивую сказку. Остальные слушают и грезят наяву. Как это? Представляют себя в сказке. И у них получается. Как интересно. И что, они все время играют? Павлику вдруг показалось заманчивым пожить недельку-другую в королевстве иллюзий. Нет, ответил ветерок. Еще они отдыхают от игры. Спят? Кто-то спит. А многие мечтают, что бы было, если бы они были королями, королевами, принцами и принцессами, волшебниками, космонавтами, кинозвездами. Похоже, мы пришли. Король-показуха единственный великолепный. Летний ветерок взлетел и расправил в воздухе красный штандарт, воздетый на флагштоке над королевским дворцом. Штандарт Личное знамя короля. Был, что и говорить, великолепен, чего нельзя было сказать о самом дворце. Это был довольно ветхий домик, размером чуть больше соседних, но не намного. Зато он весь был увид гирляндами из лампочек. Не забывай восхищаться, напомнил Павлику его незримый товарищ. Привратники остановились у входа, стукнули о мостовую злочеными алибардами и громко возгласили. Прибыл посланник тетушки Формеринды к его высочеству, королю иллюзий, показухе единственному, великолепному. Павлик не понял, почему короля зовут показуха и почему он единственный, ведь обычно у королей есть порядковые номера первый, второй и так далее. Странно, но он решил пока об этом даже не заикаться. Двери отворились, и на пороге дворца появился благообразный господин одетый в блестящий камзол. Пышный белый парик украшал его голову. На ярких красных туфлях красовались ослепительно сияющие пряжки. Господин церемонно поклонился Павлику и сказал. — Позвольте представиться, гофмаршал! Павлик тоже вежливо поклонился в ответ. — А я, Павлик, меня послала к вам тетушка Формеринда. — Знаю, знаю, наслышан. Гофмаршал взял мальчика под руку и повел во дворец. «Скажите, доблестный Павлик, сколько же вам лет?» Павлик хотел прибавить себе годик-другой, но устыдился и сказал правду. «Семь». «Очень хорошо! Вы, наверное, учитесь в школе?» «Да, я перешел во второй класс». «Превосходно!» Гофмаршал посмотрел на Павлика с подчеркнутым уважением И даже восхищением. И вы, разумеется, круглый отличник. Ну, не то чтобы. Я так и думал. Гофмаршал ввел Павлика в довольно большую комнату, в которой стоял всего один стул, весь обернутый розовой фольгой. Стул был пуст. Его величество, король-показуха единственный, великолепный! Торжественно объявил Гофмаршал. Заиграла музыка. Неподражаемой величественной поступью, окруженной блестящими, в самом прямом смысле, придворными, в комнату вошел король. От него исходило такое ослепительное сияние, что Павлик даже зажмурился. Однако он уже не верил в то, что показуха единственный украсил себя настоящим золотом и драгоценными камнями. Скорее всего, и богатый королевский наряд иллюзия. Он тоже. — Наверное, сделан из фольги, мишуры и электрических лампочек. — Но в конце концов, какое мне до этого дело? — справедливо рассудил Павлик. — Я же здесь только гость. Гоф-маршал почтительно приблизился к королю и что-то прошептал ему на ухо. Единственный великолепный посмотрел на Павлика с улыбкой и сказал. — Здравствуй, юноша! В нашем королевстве вы дорогой и редкий гость. «Давненько нам не случалось принимать в этом восхитительном дворце десятилетнего...» — Павлик вздрогнул. «Пятиклассника! Круглого отличника!» Павлик вздрогнул еще раз. «Это для нас большая честь!» Павлик поймал себя на странной мысли. Все, что говорил о нем король, неправда. Ему не десять лет, а всего лишь семь. И никакой он не круглый отличник. У него тройка по арифметике и четверка по чтению и рисованию. Но как же было приятно слышать эту неправду. Сразу захотелось вырасти над собой и исправить оценки. — Я знаю, что вы посланы к нам доброй тетушкой Формериндой. Вы ведь пришли за волшебным корешком, не так ли? — Да, Ваше Величество, — ответил Павлик с поклоном. Он оторвал красный лепесток от цветка и протянул его по казухе единственному. Показуха подняла лепесток высоко над головой, и толпа придворных радостно загомонила. «Прекрасно! Восхитительно! Чудесно!» Король оглядел всех, поощрительно улыбаясь. Он был доволен. «Этот юноша!» — произнес король медленно и значительно. «Получит корешок. Сейчас его принесут, и мы устроим торжественный завтрак в честь нашего гостя». Гофмаршал что-то снова зашептал королю. Ах да, и я совсем забыл. Король показуха скроил досадную гримасу. Это разве необходимо? Война объявлена, ваше Величество. Гоф-маршал с сожалением развел руками. Делать нечего, надо воевать. Показуха единственный, гордо вскинул голову. Пойдемте, мой юный друг, и я покажу вам, как воюют мои славные подданные. Эти бесстрашные львы! Эти беззаветные герои!» Король растрогался собственной речью и прослезился. «А с кем вы будете воевать?» На всякий случай спросил Павлик. Если честно, в его планы не входило геройски погибнуть, защищая королевство иллюзий. «С кем у нас война?» «Да какая разница!» Небрежно отмахнулся по и направился к выходу. Затрубили фанфары. Глухо ухнули боевые барабаны. Началось. Но что, собственно, началось? Маленькая победоносная война. Мои славные войны! Дети мои! Показуха-единственный сгромоздился на белого коня, которого звали Марс, в честь бога войны, как сообщил Павлику вездесущий гофмаршал. Впрочем, Марс ничем не выдавал своего крутого нрава. Он больше напоминал спокойное и добродушное животное. «Сыны мои, нас ждет жестокая битва, но победа, как всегда, будет за нами. Ура! Ура!» — нестройно откликнулись несколько голосов. Впрочем, несмотря на малочисленность, солдаты, стоящие возле дворца, держались по-боевому и производили сильное впечатление. Выслушав напутствие короля, они построились в колонну и ушли. Показуха Великолепный высморкался в платок, слез с коня и вместе с придворными направился во дворец. Павлик последовал за ними. «Ваше Величество, а разве вы не собираетесь лично руководить боевыми действиями?» Удивленно спросил он. «К чему? Солдаты справятся и без меня». А вот затем, как мои повара готовят торжественный завтрак в честь нашей победы и вашего визита, у нас ведь сегодня двойной праздник, мой друг, я должен проследить сам. Что может быть важнее торжественного королевского завтрака? А война? Павлик ничего не мог понять. Король посмотрел на него свысока и гордо промолчал. Потом все же сменил гнев на милость и дружески потрепал мальчика по щеке. «Не волнуйтесь, голубчик, мы сейчас пойдем на балкон и оттуда увидим все самое интересное!» В ту же минуту грянули пушки. «Скорее, скорее!» — засуетились придворные. «Кто дал команду начинать без меня?» — нахмурился король. «Ну ладно, ладно, прощаю в честь победы. Господа, все быстренько проходим на балкон смотреть салют». Он властно взмахнул рукой, и придворные поспешили занять места на балконе. Павлика, как почтенного гостя, усадили в первом ряду между королем и гофмаршалом. Да, это было любопытное зрелище. Те же несколько солдат, которых Павлик уже видел возле дворца, успели переодеться в пышную парадную форму, и теперь маршировали по площади, чеканя шаг. Стреляли пушки, в воздухе вспыхивали и гасли разноцветные искрящиеся ракеты. Гремела военная музыка. Горожане, окружившие площадь, радостно кричали и подбрасывали в воздух шляпы и детей. «Победа! Победа! Победа!» «Какая победа? Над кем?» Тихо спрашивал Павлик самого себя. «Да какая разница?» — хихикнул ему на ухо летний ветерок. «В этом королевстве побеждают, не воюя!» Прощание с иллюзиями. На городской площади продолжалось торжество, а во дворце состоялся обещанный королевский завтрак. Пышно сервированный, он, однако, не отличался особым вкусом и разнообразием блюд. Но Павлику, голодному со вчерашнего вечера, хватило и этого. Настроение у него поднялось. И он больше не приставал к королю с вопросами. Хотя нет. Один вопрос он все-таки задал. «Ваше высочество, я успел заметить, что ваши подданные любят и умеют играть в разные игры. Это, конечно, здорово. Но только вы, пожалуйста, не обижайтесь. Чем же они все-таки зарабатывают на хлеб? Ведь грезами и иллюзиями сыт не будешь, не так ли?» Король не обиделся. Наоборот, он хитро подмигнул в ответ. «Это как сказать, мой мальчик, как сказать?» Там, где это необходимо, иллюзии очень дорого стоят. Очень дорого. Те мы живем. Вы видели наши плакаты и афиши? Мы производим их по заказам соседних королевств. Если кому-то надо прославиться или просто умело похвалиться, все идут к нам. Это наше ремесло. Я бы даже сказал искусство. И мы, скажу я вам по секрету, на бедность не жалуемся. Нет, не жалуемся. Король показуха поднялся и царственным взором оглядел собравшихся. Все умолкли и приготовились слушать королевский спич. Единственный и великолепный начал хорошо поставленным голосом: Горжусь я своим королевством и радуюсь ночью и днем, что лишь храбрецы и герои живут в королевстве моем. А сколько красавцев и умниц здесь встретишь на каждом шагу? Нигде нет такого народа! И я мой народ берегу. Но я своим славным народом Не только, представьте, горжусь, Без устали глаз не смыкая, Я круглые сутки тружусь. Поэтому в холе и в неге Живут мои чудо-творцы И строят в любую погоду Из воздуха чудо-дворцы. И наша страна процветает, Ах, как же ее я люблю! И нивы ее созревают, Сады ее благоухают, Дома красотой поражают, И весело птички порхают, и песни свои посвящают стране и ее королю. Гости восторженно зааплодировали. Король выглядел довольным. Вообще, все присутствующие на королевском завтраке пребывали в хорошем расположении духа. То и дело звучали тосты и здравиться в честь короля, его доблестных воинов, его добрых подданных и его почетного гостя. После завтрака показуха великолепный торжественно вручил Павлику чудесный корешок, завернутый в фольгу и перевязанный яркой красной лентой. «Возьмите этот корень, юный посланник, берегите его. В нем заключена жизненная сила нашего народа. В нем все лучшее, что есть в каждом из нас». Король взволнованно закашлялся и смахнул с глаз невидимые слезы. Павлик в ответ низко поклонился. Сказанное и увиденное — не показалось ему вполне убедительным, но сомнения не отменяют вежливости. Настала пора покинуть королевство иллюзий и идти дальше. «Прощайте, Ваше Величество! До свидания, господа придворные!» Павлику стало даже немного грустно, он не любил расставаний. «Прощайте, храбрый юноша, прощайте!» Неслось ему вслед. Впереди лежал долгий, нелегкий путь. черная стрела. Лесная тропинка кончилась. Павлик вступил на дорогу, вымощенную плоскими, плотно уложенными камнями. «Очевидно, я уже в каком-то другом королевстве», догадался мальчик. На это указывало многое. Вместо кудрявых вольных деревьев и высоких трав по обочинам дороги росли одинаковые, аккуратно подстриженные кусты. Птицы не пели, Кузнечики не стрекотали, повсюду была тишина, как в больнице, по время тихого часа. В такой обстановке болтать с летним ветерком и вертеть головой по сторонам как-то не хотелось, и Павлик углубился в размышления. «Ну и что же я увидел в королевстве иллюзий?» — спросил он сам себя. «С одной стороны, там много неправды, много бахвальства, хвостовства, и это, конечно, плохо». Но, с другой стороны, если человеку все время напоминать, что у него тройка по арифметике и что ему придется еще много работать, чтобы стать отличником, разве у него не опустятся руки? А вдруг человек разочаруется в себе и вообще не захочет исправляться? Может, лучше сказать этому человеку, что он самый хороший ученик во всей школе? Самый способный, самый талантливый? Пусть это не так, пусть это не совсем правда но он приложит все силы, чтобы оправдать это звание, чтобы на самом деле его заслужить». За размышлениями Павлик чуть было не пропустил указатель в виде черной стрелы. На стреле было четко, крупными белыми буквами написано «Королевский замок, не забудьте предъявить документы, вход без пропуска строго воспрещен». «Куда это мы пришли?» — спросил Павлик у летнего ветерка. «Догадаться нетрудно», — хмыкнул незримый попутчик. Это королевство порядка». «Вот оно что!» Павлик с удвоенным вниманием прочел надпись на указателе и почему-то вспомнил, что, отправляясь в путь, не взял с собой расческу. Чтобы выглядеть более опрятным, он тихонечко поплевал на ладони и пригладил себе волосы, одернул пижаму и твердо зашагал в указанном направлении. «Ты куда, приятель? С ума сошел, что ли?» Откуда-то сбоку донесся сдавленный хихикающий шепот. Павлик остановился, как вкопанный. Это не был голос летнего ветерка. Но тогда кто это? Павлик настороженно оглянулся. — Да здесь я здесь! В опрятной живой изгороди образовалась прореха, из которой высунулась ярко-рыжая шевелюра. Некто с плутовскими глазами, оттопыренными ушами и постоянно шмыгающим носом вылез из кустов и бесцеремонно уставился на Павлика. «Привет! Меня зовут Шмык-Весельчак. А ты кто?» «Я Павлик. Иду в королевство порядка». «Так чего же ты маршируешь, как на параде? Да еще и прямо к воротам!» Было видно, что Шмык-Весельчак искренне недоумевал. «Тебя ж туда не пустят!» «Почему не пустят?» Павлик, в свою очередь, не мог ничего понять. «У меня есть пропуск. Я по делу иду». «Ах, пропуск!» протянул Шмык. Судя по всему, он впервые видел обладателя настоящего пропуска. «А я вот просто так хожу. У меня пропуска-то никогда и не было. Зачем мне пропуск, если можно и так?» «Что значит «можно и так»?» Павлик никак не мог взять в толк, о чем идет речь. Шмык-весельчак оживился. «Хочешь, я тебя проведу без всякого пропуска? Моим путем!» «Они здесь помешались на порядке. Этого нельзя, того нельзя. Живу только по правилам. Скукотища. Но из любого правила есть исключение. «Двигай за мной, я тебе такое покажу!» Павлик задумался. Конечно, было любопытно, что же такого вознамерился показать ему Шмык. Но как быть с заданием тетушки Формеринды? Отложить ненадолго. Пока он думал, Шмык-весельчак в очередной раз шмыгнул носом, махнул рукой и исчез так же быстро, как появился. «Что это было? Кто это такой?» Павлику оставалось лишь пожать плечами. «Он не отсюда», — ответил летний ветерок. «Он из королевства веселья. Мы туда еще доберемся».